Глава 2. Старт рекламной кампании по продвижению новых ферм и отмене ограничений продаж в одни руки начался за три дня до обозначенной даты и вызвал огромное обсуждение в прессе и на телевидении. Почти сразу у меня зазвонил телефон, и я, ожидая этого звонка, взял аппарат в руки. Слушаю. Послушав минут пять поток бессвязных ругательств от Такаюки, Я спокойно вставил пару слов, когда он набирал воздух в грудь, чтобы продолжить обличать меня в коварстве и присвоении денег его компании. Такаюки, я посмотрел отчеты, и если продажи будут успешны, то ты выполнишь поставленную дядей цель по заработку нужной суммы». На той стороне трубки сразу заткнулись и через пару секунд осторожно поинтересовались. «Это...» «Правда, Реми? «Разумеется, я не стал бы шутить на тему денег. Я пожал плечами, хотя собеседник, разумеется, этого не мог видеть». «Тогда получается, что я становлюсь владельцем? Без двойного управления с тобой?» Он все еще не мог в это поверить. «Все верно. Я в тот же день, когда планка продаж будет достигнута, свяжусь с тобой и юристами, чтобы обеспечить тебе передачу всей полноты власти». Тыкаюки задумался и затем проворчал. «Мог меня предупредить об этом заранее». «Угу, чтоб ты свои схемы параллельные успел поменять», — хмыкнул я про себя. «Ты сам устранился от общения со мной», — вместо этого напомнил я ему. «Я могу тебе не нравиться, но мое отношение к делу сугубо профессиональное». «Я выполняю волю твоего дяди». «Ты так часто говоришь об этом?» Ядовито поинтересовался он. «А почему? Тебе это зачем?» «Деньги, такаюки», — спокойно ответил я. «Разумеется, деньги всему причиной. Если я выполню все условия контракта, то буду вознагражден большой суммой денег. Так что мне невыгодно нарушать условия сделки». Для него такая мотивация была понятной, так что он смягчился. Как я могу ускорить продажи? С русскими идет война, но спада продаж у нас нет. Мы объявили на телевидении о том, что все свои обязательства перед русскими клиентами Такаюки и Ко полностью соблюдает. Так что если у тебя остались контакты, нам нужны роды из Российской империи. — У них большие запасенные кубышки из золотых слитков, мы с радостью обменяем их на наши фермы. Такаюки задумался, затем признался. — Война сильно все усложнила, но я попытаюсь. — Попробуй выйти на Меньшиковых. Закинул я удочку на удачу. — Пообещай эксклюзивные права, я слышал это богатейший род. — Ничего не обещаю, но попробую. Проворчал он и отбился. Вернув трубку на стол, я улыбнулся. Даже если у него ничего не выйдет. Все равно любое ослабление русских кланов, как, впрочем, и японских, тут я не делал различий. Было мне только на пользу. Раздался стук в дверь кабинета. Я поднял взгляд, когда дверь открылась, и ко мне осторожно заглянула Джина. — Господин Реми, звонок из императорского дворца, секретарь наследного принца Хидео Минамото, спрашивает, не могли бы вы встретиться с его высочеством? — Разумеется, сразу, как это будет угодно его высочеству, — расплылся я в улыбке. — Видимо, принца все же взяла за жопу служба безопасности, ведь я не зря его оставил в середине списка главных растратчиков, чтобы он не забыл обо мне. Секретарь вышла и вернулась через пять минут. «Я внесла в ваш график встречу вечером в семь в Велизиуме», — сказала она. «Вас нужно будет сопровождать?» «Да, потом у меня других дел нет, и поедем сразу к тебе». Я внимательно осмотрел ее лицо. Женщина слабо улыбнулась. «Я вам еще нужна?» «Запроси, пожалуйста, у службы безопасности, пусть найдут мне всю имеющуюся информацию по волоконно-оптическим кабелям и средствам передачи, которые с помощью них работают», — попросил я, а она записывала. «Есть ли такое производство в мире? Кто лидер? Где больше всего развернуты? В общем, все, что есть. Сроки?» Джина подняла на меня взгляд, оторвавшись от блокнота. — Чем быстрее, тем лучше. — Слушаюсь, господин Реми. Она склонила голову и вышла от меня. Почти сразу за этим раздался звонок. — Да, господин Реми, ловушка расставлена, — лаконично сообщил мне Кёки-сан. — Отлично. Вы помните главное правило? Мы не говорили по телефону прямо, опасаясь прослушки. — Постараемся, — ответил он и отбился. Остаток дня я провел в поисках нужной мне информации по задуманным делам. Поэтому, когда пришла Джина, сказав, что машина подана, я с удивлением понял, что за окном стемнело, и наступил вечер. Первыми в ресторан приехали мы, так что я заказал себе еду, чтобы подкрепиться в ожидании принца. И оказался прав, поскольку тот опоздал на час, явившись после восьми часов. Ваше высочество, я поднялся с низкого дивана, приветствуя вошедшего в комнату принца. Тонсу Реми он кивнул, садясь первым и бегло осматриваясь, замечая мою многочисленную охрану, а также накрытый стол с уже частично съеденными блюдами. Я поужинал. «Поэтому позвольте сразу перейти к делу», — холодно посмотрел он на меня. «Конечно, ваше высочество». «Несмотря на ваши заверения в обратном, недавно служба безопасности стала задавать вопросы о работе моих фирм». «Недовольно», — сказал он. «Ваше высочество, я говорил вам как раз о том же, что все следы невозможно будет скрыть». «Я пожал плечами». Тем более, что ни я, ни вы не можем заподозрить службу безопасности императора в некомпетентности. Тут он поморщился. Вы можете что-то с этим сделать? Наконец он перешел к сути вопроса, по которому захотел со мной встретиться. Я сделал вид, что задумался. Ну, видимо, самим отчетом уже нет. Я дева пожал плечами, видя, что он ждет от меня ответ. «Но могу запутать расследование, переделав схему заимствования денег из бюджета клана». Я хоть и аккуратно сказал эти слова, но принц явно был недоволен, что это было произнесено вслух. «Мне не очень нравится, что вы в этом случае получите доступ ко всей финансовой документации», — ответил он. «Ваше высочество». «Так я и не стремлюсь к этому. У меня полно своих забот. Я готов вам помочь просто потому, что мы с вами друзья. Но навязываться точно не буду». Его явно корежило от слова «друзья», но, видимо, СБ прижало его хорошо, что он согласился даже на этих условиях. «Хорошо». «Но мы тогда заключим договор с вами, чтобы обезопасить конфиденциальность информации, которая вам станет известна». «Это как вам будет угодно, ваше высочество?» — склонил я голову. «Когда вы можете приступить?» — поинтересовался он, вставая из-за стола. «Завтра». «Отлично. Буду ждать вас у себя. На воротах вас встретят», — уведомил меня он и, не сказав ни спасибо, ни до свидания, вышел из комнаты. — Весьма неблагодарный человек, — услышал я голос позади. — Ты все записала? Я повернулся к Валерии. — Да. Пока Кёки-сан разворачивает систему прослушивания и записи, мне приходится все записывать пока на телефон, — согласилась девушка. — Сегодня ночью у нас будет пополнение, — тихо сказал я. — Подвал готов? — Все, как вы и приказали, господин Рами, — ответил ее муж. — Мы также готовы. — Отлично. Я вернулся к еде. — Похоже, поспать мне сегодня не удастся. Я оказался прав. Пылающие праведным гневом оболенски, которые думали, что к уничтожению их фамильного особняка вместе со всеми родственниками причастен клан Оти, Они ночью напали на владения японцев, и мы, зная об этом, дали им полную возможность совершить свою месть. Правда, уйти не дали, напав, когда территория клана Отти пылала удушливым дымом, а крики умирающих и сражающихся стали стихать. Именно тогда ударили мы, и не ожидающие этого Аболенские, Весьма быстро потеряв треть боеспособных людей, стали сдаваться. Мне позвонили, когда их всех перевезли на территорию, где развернулась стройка нашего клана, и посадили в специально выкопанные для временного содержания пленных и ямы. Тюрем или бетонных бункеров для этого пока не было, поэтому пришлось, удивленных подобным отношением аристократов, погрузить в грязные, сырые, вырытые котлованы, быстро укрепленные литыми бетонными стенками и накрытые сверху решетками. Охраняли их всех люди-гора и немного абсолютов, на всякий случай. Парень серьезно отнесся к моей просьбе об этом и сам находился неподалеку в деревянном временном строении для охраны. Когда я подъехал, он сразу вышел поприветствовать меня. «Привет!» — я протянул руку, выходя из машины, и сам подходя к нему. «Доброй ночи, господин рами улыбнулся он. «Все выполнено, как вы и просили». «Отлично! Спасибо, Гора! Идем, покажешь!» Он повел меня по пустынной местности, где вдалеке виднелась только тяжелая техника, поскольку утром там продолжатся работы. Здесь же, в этом закутке, пока была только наша временная тюрьма. «Эй ты! Я требую к нам соответствующего отношения!» Увидев нас, из ямы раздался возмущенный возглас. Подойдя ближе, я увидел, как снизу связанные на простых тканевых матрасах лежат в повалку люди. Один из них как раз и кричал нам. «Я князь Аболенский! Я требую, чтобы позвали кого-то из ваших аристократов!» Заметив склонившиеся над решеткой лица, он еще больше активизировался. «Жан!» — позвал я, и француз тут же сделал пару шагов, чтобы быть ближе. «Да, господин Реми. Начнем проверку». Я посмотрел на него. «Делите всех пленных на четыре части. С первой работаю я, со второй — ты, с третьей — Валерий, с четвертой — вы вдвоем сразу, но без меня». Хотите посмотреть, насколько сильно это будет влиять при...» Тут он прикусил язык и быстро поправился. «Я понял». Я строго на него посмотрел, и он, повинившись, опустил голову и быстро пошел выполнять приказ. Я же вернулся к гора. «Ну что, подумал над моим предложением?» Поинтересовался я у него как то необычно ведь у вас в компании уже есть служба безопасности он пожал плечами зачем вам параллельная структура да еще и из неодаренных отдельное гору я показал ему на ямы вот для такого но официально вы будете внутренней полиции арасака — И станете наводить порядок на нашей территории и задерживать нарушителей. Не военным же этим заниматься. Опыт ведь с ними ты набрался? — Более чем, господин Рыми, — хмыкнул он. — Тогда что тебя останавливает? — Я не понимаю. — Утрачу связь со своими ребятами, районом, — нехотя признался широкоплечий подросток. Ведь мне придется переехать сюда, когда стройка будет окончена. — Да, это будет неизбежно, — согласился я. — Но я не давлю на тебя. Решай, как тебе самому будет комфортно. — Хорошо. Спасибо, господин Реми, поблагодарил меня он. — Иди тогда помоги Жану, — кивнул я в сторону суетящегося француза. Едва парень отошел, как я внимательно посмотрел на настоящего рядом со мной Мичи, одного из самых доверенных людей Гора и его правую руку. — Я согласен, господин Рэми, — прямо сказал тот, не став в отличие от Гора ломаться словно девственница. — При нашем прошлом разговоре я только и хотел услышать сам, что он откажется. — Ты это услышал. Я спокойно посмотрел на него и подросток кивнул. «Ты прошел ту же школу у Диего, что и Гора, так что примерно представляешь качество новой полиции. Но можешь не беспокоиться, я дам тебе в помощь нужных людей, чтобы помогли тебе разобраться в первое время. Благодарю вас за доверие, господин рами склонил он голову. «Завтра встретишься с госпожой Аякой Тайра». Она в курсе нового направления, познакомит тебя с бывшими полицейскими, которые и будут тебя консультировать. Один был капитаном, второй — лейтенантом. Так что можешь смело на них рассчитывать, опыта в создании и руководстве полицейским участком обоим не занимать. И, тем не менее, почему вы тогда предложили эту должность мне? Подросток внимательно на меня посмотрел. «Гора ведь обещал подумать. Он слишком долго думает. Поэтому иногда, Митчи, преданность бывает нужнее профессионализма». Я пожал плечами. «Но, сам понимаешь, это бывает не всегда». «Я буду учиться, господин Реми», — он склонил голову. «Понимаю важность всего этого». «Тогда договорились», — кивнул я, и парень отступил на пару шагов назад. Французы, пока я разговаривал с Мичей, рассортировали по силе пленников и стали принимать их в клан. Я пошел к своей группе, чтобы проделать то же самое. — Что вы делаете? Я требую! Ко мне засунули говорливого князя, так что один взгляд и бросившиеся на него подростки из охраны быстро показали ему правила поведения. Но князь, как и всяческий аристократ, был неугомонен и спесив, так что стал угрожать нам, рассказывая, как снимется всех кожу, как только он освободится. При этом на нас смотрели не только десять его родственников и наемников, но и охранники. «Мечи!» — позвал я, показав належащего рядом парня и провел большим пальцем по горлу. Подросток, вытащив нож без колебаний, схватил показанного мной сына князя за голову и перерезал ему горло. Булькающие звуки прекратились, когда тело задергалось в агонии, зато воцарилось полное молчание. Князь Аболенский лишь от ужаса открывал рот, боясь произнести что-то еще в мою сторону. Сейчас я начну озвучивать текст формы приема в клан. «Все, что от вас требуется, это сказать «да».» Обратился я ко всем пленникам. «Вопросы?» Вопросов не было, так что я быстро принял всех в клан, а затем посвятил каждому по два часа, разговаривая и расспрашивая, чтобы познакомиться ближе. Кто не хотел отвечать или врал, знакомился с подростками Мичи и снова через какое-то время оказывался у меня, но более словоохотливым. На сорок человек ушло у нас на троих приличное количество времени, что навело меня на мысль о необходимости делать нормальную тюрьму и хорошие камеры, чтобы пленные не чувствовали дискомфорта, так как эти полевые условия не давали мне почувствовать хоть капельку заинтересованности в них. В том же мне признались потом и французы. «Учтем». Заверил я их, когда Ник стал открывать портал, и мы начали забирать пленных по одному с целью пустить их в качестве расходников для напитки энергии алтаря. Супруги ждали от меня сегодня проведения над ними ритуала. Я же их огорчил тем, что оболенских оказалось слишком мало, чтобы заполнить алтарь, так что никакой молодости и силы никому не светило я лишь с помощью метода такугава в виде энергетической пиявки поучаствовал в ритуале запитки алтаря с князем оболенским узнав много интересной информации про него и рот все остальные пленные сливались в виде энергии в алтарь целиком в прошлый раз нам всем невероятно повезло что камни были наполнены до отказа и едва не светились от силы, стоило только произнести нужные слова ритуала. Супруги, с сожалением, это тоже признали. Закончив со всеми пленными, мы помогли Нику побросать их тела в океан. Он открыл портал на каком-то острове, где был раньше, и, завершив тяжелую работу, которую нельзя было никому больше доверить, мы, наконец, поехали отдыхать. Ехали мы в лимузине только втроем, так что успели обменяться мыслями и прийти к заключению, что сегодня было получено энергии даже меньше, чем в прошлый раз у Токугава. Поэтому для следующего раза нужно будет улучшить условия содержания пленных и увеличить время, которое мы им посвятили. Все, что мы выяснили за сегодня, так это то, что сила не дается просто так. Даже с алтарем нам придется повозиться, чтобы смочь провести следующую накачку их и меня силой. Правда, в отличие от французов, у меня теперь имелась информация обо всех счетах рода Оболенских, а также о тайниках, в которых хранилось много чего интересного, судя по воспоминаниям князя. Ими нужно было срочно поручить заняться кёкисану а опустошением счетов я займусь самостоятельно, как только отдохну. Если все сделаю быстро и успешно, то счета Арасака пополнятся на пару миллиардов рублей. Неплохой такой заработок, всего за одну ночь. Доехав до дома, где жила Джина, супруги передали меня сестрам и отправились отдыхать. Я же поднялся к своей секретарше, которая, оказывается, не спала все это время, ожидая меня. И увидев, что я сильно устал, бросилась раздевать и помогать мыться, а затем усадила за стол, чтобы я поел. Только взяв в рот кусок мяса, я понял, как сильно голоден, и набросился на еду, сметая со стола все подряд. Женщина с легкой улыбкой смотрела за всем этим. «Секс? Минет?» Спросила она, когда я откинулся на диване. Спасибо, но лучше после отдыха, я покачал головой. Время уже почти обед. Давай я тебя постелю, а сама съезжу в офис, узнаю новости, предложила она. Если будет что-то срочное, ты меня вызовешь. Хорошо, Джина. Она аккуратно сложила мои вещи, когда я разделся, и, выключив свет, закрыла за собой дверь, выйдя из комнаты. Мне оставалось только закрыть глаза еще какое-то время лежать, вспоминая сегодняшнюю ночь. А также, что главное, новые сведения о Российской империи и своем враге князе Меньшикове, который был следующей целью.